Россия представляет программу «Продолжение следует». Михаил Остангов читает рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Передача 2. Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой,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 Вид с высоко висящего балкона на везувий, до подножья, окутанный сияющими утренними парами, на серебристую жемчужную рябь залива и тонкий очер капри на горизонте, на бегущих внизу полипкой набережной крох-остиков-двуколках и на отряды маленьких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой. Потом выход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 Тихие огоньки семисвешника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами. Одинокая старуха среди темных деревянных парт. Скользкие гробовые плиты под ногами и что-нибудь снятие со креста, непременно знаменитый В час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта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 Однако декабрь выдался в тот год не совсем удачный. Портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они не запомнят.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 И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяла со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Мисси страдала, как она думала, больше всех.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 Наконец уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками. Ветер стал мягче, теплее, благовоннее. По волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани. Потом вдруг загремел и с плеском шлепнулся в воду якорь. На перебой понеслись отовсюду ярстные крики лодочников, и сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать вступила на камни набережной, а затем...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 уже опять стояла толпа тех, на вязанности которых лежало достойно принять господина и Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, несколько русских, поселившихся на капри неряшливых и рассеянных в очках с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компании длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщеными сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах, всюду чувствующих себя как дома и совсем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 Острове. Только что отбыла гостившая на капли высокая особа, рейс 17. И гостями Сан-Франциско отведите самые апартаменты, что занимал он.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 А через минуту в дверь комнаты господина Сан-Франциско легонько стукнул француз, мэтр тотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнений, доложить, что сегодня лангуст, розбив, спаржа, фазан и так далее.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 прибавил, что сегодня у них вестибюля Тарантелла, танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и всему миру туристов. «Я ее видел на открытках», сказал господине Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А этот Джузеппе, ее муж, двоюродный брат, сэр», отвечал мэтр Дотелли. И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин сан франциско отпустил его кивком головы. А затем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 В своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до да слез смешившие горничных, пробегавших мимо с кафельными бедрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма, почтительностью спрашивал «Вы звонили, сеньор?»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 и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшим времени для чувств и размышлений. Выбрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, Он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело, исполняющее от усиленного питания талии, кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями черные шелковые чулки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помачами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку, — справив блестящие манжеты запонки и стал мучиться словлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, Кончиком пальца было очень больно, Запонка порой крепко кусала Дряблую кожицу в углублении под кодыком. Но он был настойчив, И, наконец, сияющим от напряжения глазами, Весь сизый от сдавившего ему горло Не в меру тугого воротничка, Таки доделал дело, И в изнеможении присел при трюмо, Весь отражаясь в нем, и повторяясь в других зеркалах. — О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно. Потом привычно и внимательно глядел свои короткие с подогрическими затвердениями на суставах пальцы, их крупные выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением — «Это ужасно!» Но тут, зычно, точно в языческом храме, Загудел по всему дому второй гонг, И, поспешно встав с места, Господин и Сан-Франциско Еще больше стянул воротничок галстуком, А живот открытым жилетом, Надел смокинг, выправил манжеты, Еще раз оглядел себя в зеркале.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 На зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно. Из темноты повеял на него нежным воздухом, еще с верхушка старой пальмы, раскинувшей по звездам свои бои, казавшиеся гигантскими, донесся одаленный ровный шум моря. Прозвучала вторая передача по рассказу Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал...